Глава 14 Халли. «Посмотрите-ка на нее!» Присвистываю я, когда Рен выходит на кухню, принаряженная с прической и макияжем, являя собой разительный контраст со студенткой-заучкой, которую я вижу каждый день. «У тебя сегодня свидание?» «Если бы. Встречаюсь с братом. Завтра они играют против дьяволов, так что сегодня я ужинаю с ним и его товарищами по команде». Заметив миску в моих руках, она добавляет. «Вчера вечером я готовила пасту. Она в холодильнике, угощайся». Я сижу за кухонным островком и хрумкую хлопья. «Все в порядке». «Халли, вчера у тебя закончилось молоко, и ты ешь в сухомятку. Не говоря уже о том, что сейчас время ужина. Пожалуйста, возьми что-нибудь из моих продуктов. А то у меня скулы сводят при виде того, как ты пытаешься проглотить эти спекшиеся хлопья». Именно это я и делаю. Запихиваю в себя комки, похожие на слежавшиеся опилки. Мне просто нужно сгонять в магазин за продуктами. Как только смогу расплатиться за ремонт машины. Напоминаю я себе. Она кладет телефон в сумочку. Тебе уже говорили, что ты упрямая, Халли Харт? Я предпочитаю слово «волевая». В последние годы случались ситуации похлеще, в сравнении с которыми эта финансовая неурядица кажется сущим пустяком. «Да, конечно, ты предпочитаешь слово «волевая»» — фыркает трен. «Но иначе пасту придется выбрасывать. Так что даешь остатки? Ты моя подруга. Что мое, то твое». От одной мысли о теплой пасте, сдобренной маслом, у меня текут слюнки. Потому что насчет сухих, как наждачная бумага хлопьев, она не ошиблась. К тому же принять помощь от Рен не так зазорно, как финансовую подачку, которую вчера предложил Рио. Она опирается локтями на столешницу, повернувшись ко мне лицом. Такое ощущение, будто мы не виделись несколько недель. «Как у тебя дела? Как проект дома Рио?» «Продвигается. Пока я разрабатываю общую концепцию дизайна, а как только ее утвердят, начнутся работы». «Я все еще не могу поверить в то, что у вас такая длинная история. Домохозяйки с нашей улицы сойдут с ума от такой новости. Они все обожают Рио. Еще бы, кто бы сомневался?» Закатывая глаза, бормочу я. «Ревнуешь?» — подразнивает она. «Не в малейшей степени, мои друзья». «Ты вправду думаешь, что можешь дружить с этим мужчиной?» — хохочет она. Я встаю попить среди ночи и вижу, как он высаживает тебя. Как он на тебя смотрел. Друзья, блин. Я снова утыкаюсь носом в хлопья. Но ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Она, понимающе хмыкает. А как с этим у тебя, Уайлдер? Спрашиваю я, разворачиваясь к ней. Ты с кем-нибудь встречаешься? не отмахивается она. Какой смысл, если я скоро переезжаю? А за все время, что живешь в Чикаго, встречалась? Иногда бегала на свидания. В прошлом году недолго была в отношениях, но, наверное, я просто не позволяла себе влюбиться, потому что всегда знала, рано или поздно вернусь домой. А дома у тебя кто-нибудь есть? На губах Рен появляется улыбка, но она прячет ее, поднося к рту бутылку с водой. Да? То есть нет? Нет, все не так. Просто я очень хочу вернуться домой. В этом году Круза и его лучшего друга детства обменяли в нашу местную команду НБА, так что да, я с нетерпением жду возвращения домой. Говоря это, Рен на меня не смотрит, но при упоминании друга Круза в ее глазах загораются искорки. А этот его новый товарищ по команде «Не с ним ли ты сегодня будешь ужинать?» Она бросает на меня взгляд. Если ты настроена поговорить о лучшем друге моего брата, то я буду донимать тебя расспросами о нашем соседе. Значит, это да. Понятно, почему ты так эффектно выглядишь. А Крус в курсе, что ты неравнодушна к его другу? Все совсем не так. Он играет в другой команде, не в той, где Крус. А я уехала учиться, и мы давно не виделись. Мы стали взрослыми, и теперь едва знаем друг друга. Интересно, хмыкаю я. Ничего интересного, забудь все, что я тут наговорила. Ой, уже опаздываю. Она мечется. Хватает сумочку и ключи от машины. Увидимся после ужина. И я не успеваю задать еще парочку насущных вопросов, поскольку Рен исчезает за дверью. Желудок урчит, напоминая о том, что в холодильнике есть остатки пасты. Я разогреваю ее в микроволновке и устраиваюсь с миской на диване, прикрыв ноги пледом. Но как только отправляю в рот первую ложку, звонит телефон. Желудок ёкает, и невыносимый голод отступает, когда я вижу, что это папа. Подобный всплеск тревоги я испытываю при каждом его звонке. В голове мгновенно проносится самый ужасный сценарий. Я настолько привыкла к плохим новостям во всем, что касается отца, что автоматически предполагаю худшее. Со стороны может показаться, что я слишком драматизирую, но последние шесть лет... Именно я заботилась о нем. Была с ним в самые тяжелые дни. И это мой способ подготовиться психологически. Плохие известия столько раз заставали меня врасплох, что я научилась внутренне крепиться при встрече с отцом, звонках Люка или врачей. Что случилось? Первым делом спрашиваю я, отвечая на звонок. А разве отец не может просто так позвонить любимой дочке? Я шумно выдыхаю. Плечи, задранные до ушей, опускаются, и беспокойство постепенно отпускает. «Привет, папа». Я закрываю глаза от облегчения, возвращаясь в реальность. «Чем занимаешься?» «Ужинаю». «Я тоже». «Хочешь поесть вместе?» «С удовольствием». Я отнимаю телефон от уха и переключаюсь на видеосвязь. Как только на экране появляется лицо отца, я пользуюсь возможностью критически его рассмотреть. Цвет кожи хороший, лицо кажется слегка полнее, в целом он выглядит здоровым. Сейчас папа улыбается мне так широко, что я не могу не улыбнуться в ответ. «Что у тебя сегодня?» Спрашиваю я, ставя телефон на кофейный столик и прислоняя его к бутылке с водой. Отец сидит в своем любимом кожаном кресле. «Жареная курица с зеленой фасолью». Он подносит телефон ближе к лицу и рассматривает миску, которая стоит у меня на коленях. «Но я хочу то, что у тебя. Паста с маслом и пармезаном». Он громко стонет, запрокидывает голову. «Сегодня готовила Сара?» — усмехаюсь я. Отец озирается по сторонам и понижает голос. «Да, она. Я очень ее люблю, но если она и впредь будет недосаливать мою еду, клянусь, мне придется подкупить внука, чтобы солил как надо». Сара — жена Люка. Она — славная отличная мама для моего племянника и замечательная подруга для брата. Во многом благодаря ей Люк в прошлом году решил вернуться в Миннесоту и взять на себя заботу о папе. Несколько лет после того, как отцу поставили диагноз, я умоляла брата о помощи. Тогда он отказался, сославшись на то, что должен все свои силы и доходы отдавать только что созданной семье. Как не одиноко мне тогда было... Но я его поняла. Люк только женился, они ждали первенца. Его жизнь продолжалась. И всякий раз, когда нам сообщали плохие новости о папе, они иначе отражались на нем. У брата была своя семья, была опора. Люди, которые могли при случае оказать эмоциональную поддержку. Меня начала не дать зависть, мне хотелось того же. Люк стал вызывать у меня неприязнь, но год назад Сара позвонила и сказала, что убедила его вернуться в Миннесоту и взять уход за папой на себя. Ей хотелось, чтобы сын познакомился с домом, а я смогла осуществить свои мечты и жить собственной жизнью. Вот почему спустя столько лет я нахожусь в городе, где хочу жить, и занимаюсь карьерой, которую хочу построить. А они вернулись в наш родной штат и купили дом с флигелем для папы. Если бы Сара и Люк не подставили плечо, У меня не было бы возможности жить так, как я живу сейчас. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я. «Хорошо, правда-правда. Не беспокойся обо мне, дорогая. Это больше не твоя забота. Это всегда будет моей заботой, пап». Он нежно улыбается, и я вижу в его улыбке сожаление. «А как ты, доченька?» Я просто киваю, потому что слова «я не процветаю, а выживаю» не добавят ему здоровья. «Как дизайн-бюро? Этот модный дизайнер хорошо тебе платит?» Я усмехаюсь. Зачем ему знать правду? «Да, пап, хорошо». Родные не в курсе, что у меня есть вторая работа. Они считают, что я переехала к Рен только потому, что мы подружились этим летом, а не потому, что она также предложила мне дешевую аренду. Они не знают, что с деньгами у меня туго и машина дышит на ладан. Мне противно им врать». Но, узная неправду, правду, поинтересовались бы, почему у меня такие трудности, если в фирме хорошо платят. А рассказывать о своих долгах я не стану ни под каким видом. Мы с отцом едим и общаемся по видеосвязи. Именно так я хотела бы провести свой свободный субботний вечер. Да, я благодарна за возможность жить собственной жизнью. Но это не значит, что я не скучаю по нему. Я была рядом каждый день на протяжении последних шести лет. Именно поэтому я знаю, что не двинусь дальше Чикаго. Пусть нас разделяет расстояние, но, по крайней мере, его можно преодолеть на машине. Я жую, когда приходит уведомление о сообщении. Рио, есть шанс, что ты дома и придешь ко мне за взятку? «А что у тебя с лицом?» — спрашивает папа. Я мотаю головой, исправляя свое выражение. «Да вот пришло неожиданное сообщение». «От кого-то мне знакомого?» «Да», — задумчиво говорю я. «От Рио?» «Как у тебя с ним?» «Не знаю, пытаемся быть друзьями». «Приятно слышать. Знаешь, я никогда не понимал, почему вы рассорились». «Пап, тон у меня ровный, потому что ему не хуже меня известно, почему мы рассорились. Кому как не тебе знать, насколько тяжелыми были те годы? Он предпочел устраниться». Хали, он не знал. На это мне возразить нечего. И правда повисает в воздухе. Некоторое время мы молчим, а затем отец продолжает. Я не в курсе подробностей ваших отношений, поскольку нас в них не посвящали. Но в то время в вашей жизни происходили большие тяжелые перемены. Происходило то, что нельзя переживать в 19 лет. Мне грустно от мысли, что из-за решений других людей вы двое потеряли связь. Это произошло не только из-за других людей. Из-за нас самих тоже. Возможно, тебе придется не по вкусу, но Рио всегда мне нравился, и я рад, что вы нашли путь друг к другу, пусть даже всего лишь как друзья. На экране высвечивается новое сообщение, за которым быстро следуют другие. Рио. Я пытаюсь апгрейдить свои подкаты и подумал о чем-то лучшем, чем привет. Открыт для любых предложений, которые вызовут отклик. Рио. Может, ты сегодня работаешь? В таком случае просто игнорь меня. Рио. Вообще-то не надо меня игнорить. У меня тут кризис. Рио. Если кажется, будто я отчаянно нуждаюсь в твоем ответе, это потому, что так и есть. Обратите внимание, люди, как она сдерживает улыбку. Объявляет папа. Я закатываю глаза. Мне пора. Передает меня привет, Рио. Люблю тебя, моя девочка. И я тебя, папа. Закончив разговор, я перехожу к сообщениям. Я. О какой взятке идет речь? Рио. Предложение взятки побуждает красивую девушку ответить. Учту на будущее. Я. Кончай флиртовать и скажи, что предлагаешь, де лука. Рио. Свежеприготовленный латте с доставкой на дом в течение недели, если сегодня поможешь мне посидеть с детьми. Я. Ты сидишь с детьми? В смысле, ты там за взрослого? Рио. Их четверо, Хал, это пугает. Ты мне нужна. Я предпочитаю не раздумывать над последним предложением и не вспоминаю все интимные моменты, когда он говорил мне это раньше. Рио, пожалуйста, приходи, у тебя гораздо больше опыта с детьми, чем у меня. Хотя инстинкты вопят мне ответить, чтобы он разруливал свои проблемы сам, я не могу этого сделать. И не хочу. Я лад, ты в течение месяца и по рукам. Рио, договорились. «Дверь не заперта. Заходи». Да, я знаю, что это плохая идея, и мне не следует иметь с ним никаких дел, но по какой-то причине вскакиваю с дивана и несусь из дома, не успев опомниться. Не успев обдумать тот факт, что так мы впервые будем проводить время вместе вне рабочих отношений. Выбежав на крыльцо, я как вкопанная останавливаюсь при виде машины, припаркованной прямо перед домом. Моей машины. Сегодня я не стала ею заниматься, потому что, честно говоря, не знала, что делать. Мне хотелось хотя бы один денек расслабиться после напряженной рабочей недели и забыть о том, что у меня есть дела, требующие внимания. И я планировала разбираться с этим завтра. Как, черт возьми, кто-то в нее забрался? Ключ один-единственный висит у меня на брелоке. Я достаю ключи и обнаруживаю, что он отсутствует. И тут до меня доходит. Это Рио снял его прошлой ночью, пока я спала в его пикапе. Первоначальное облегчение быстро сменяется смущением. Ситуация лишний раз напоминает о том, что у Риу достаточно денег, чтобы решить любую возникшую проблему, тогда как я с трудом могу наскрести на продукты. Не поймите меня неправильно. Будь это кто-то другой без всей нашей истории, я бы с радостью приняла помощь. Но принимать ее от Рио очень грустно. Получается так, что он уехал, а я не справилась сама, и теперь он хочет помочь, потому что ему неловко. Пересекая лужайку, я репетирую, что именно скажу. Но как только открываю дверь, все фразы вылетают из головы. Меня встречает истошный вопль, сопровождаемый визгом, смехом и отчетливым скрежетом по стене. Туда-сюда, туда-сюда. «Все в порядке, Неви!» — слышу я воркование Рио. «Это мы смотреть не будем!» «Ух ты! Вот это здорово!» — раздается восторженный мальчишеский голос. «А можно мне этот цвет?» Я осторожно вхожу в гостиную. Рио держит на руках малышку, которая плачет у него на плече. А на диване мирно спит мальчик примерно того же возраста. Я бросаю взгляд в угол комнаты, затем на пол, и обнаруживаю еще двух малышей. Девочку с кудрявыми волосами и мальчика с ярко-голубыми глазами, энергично раскрашивающих мелками пространство белой стены. «Что тут происходит?» Рио поворачивается в мою сторону и с облегчением закрывает глаза. «Слава богу, ты здесь. Все было хорошо. У нас все было хорошо. Но потом Макс включил фильм. Неви испугалась и заплакала. А эти двое захотели рисовать, но у меня нет бумаги. Я решил, что ты же все равно собираешься перекрашивать стены, верно? Так что почему бы и не использовать их в качестве холста? А Айверсон каким-то образом уснул посреди этого безобразия. Слава тебе, господи!» Я медленно киваю. Уверена, их родители будут счастливы от того, что они научились рисовать на стенах в твоем доме. Я веселый дядя, Хал. Они знали, на что подписывались, когда привозили детей сюда? Я смеюсь, и малышка у него на руках, кажется, ее зовут Неви, перестает плакать и спрашивает. «Кто это?» «Это моя подруга, Халли», — говорит Рио. Я улыбаюсь ей. «Привет. Как тебя зовут?» В разговор вклинивается девчушка с кудрявыми волосами и карими глазами. Это Неви. Она моя двоюродная сестра. Что ж, приятно познакомиться, Неви. Я переключаю свое внимание на кудрявую девчушку. А как тебя зовут? Я Тейлор. Малыш Айверсон, мой двоюродный брат. А Макс мне не брат, он мой лучший друг. Мне нравится твоя одежда. Ты тоже живешь в этом доме? Я сдерживаю смех. Это не мой дом. Я живу по соседству. Тейлор, дочь Зи и Стиви, объясняет Рио. Общительностью она пошла в отца, если ты заметила. Он усаживает Неви на диван. Хали потусит с нами сегодня, вы не против? Двое старших, Тейлор и Макс, кивают. А Неви просто сидит на диване и, наконец, улыбается мне. Как насчет того, чтобы вместо раскрашивания снова попробовать посмотреть кино, говорю я. Вы любите попкорн? Наверняка у дяди Рио есть попкорн. «На человека-паука!» — кричит Макс. Неви снова начинает плакать. Да, вздыхает Рио. «Неви, ты действительно дочь своей матери». «Макс, никакого человека-паука!» Она уже испугалась. «На Ариэль!» — предлагает Тейлор. И они с Максом тоже устраиваются на диване. «Ни в коем случае, Тей!» Рио морщит брови. «Предупреждение о спойлере. Она отдала свой голос, потому что ей приглянулся какой-то левый чувак. Мы здесь сильные, независимые женщины и будем смотреть только фильмы про таких принцесс, которым не нужен мужчина». На этот раз я смеюсь в голос, и Рио косится на меня с улыбкой. «Тогда Моану?» — предлагает Макс. Девочки не возражают. «Решено, Моана». Рио быстро находит мультик на телевизоре, укрывает детей пледами и, когда начинается заставка, выключает свет. «Мы пойдем делать попкорн. Пожалуйста, ради всего святого, ведите себя хорошо». Он хватает меня за руку и тянет на кухню. Это кажется естественным, снова держать его за руку. Но так быть не должно, ведь прошло столько времени, поэтому, когда мы доходим до кухни, я осторожно высвобождаю руку. Рио ныряет в кладовку и появляется оттуда с двумя пакетами попкорна. Я уже стою перед микроволновкой. Моя машина припаркована снаружи. Правда? Он не смотрит в мою сторону, разворачивая пакет с попкорном. Рио, ты не можешь. Я не платил за нее, если ты об этом. Фрэнк, мой механик, большой фанат хоккея. Я объяснил ему ситуацию и дал билеты для всей семьи на наш следующий домашний матч. А он в обмен починил твою машину и оставил ключ в почтовом ящике. Я молчу. Но это лишь краткосрочное решение. Он сказал, что ей недолго осталось. Тебе стоит подумать о том, чтобы поскорее что-нибудь купить. Это не новость, так что его слова не застают меня врасплох и не вызывают паники. Ситуация дерьмовая, но уж какая есть. Когда несколько лет назад срочно потребовались деньги и, продав свою машину, я стала ездить на старой отцовской, уже знала, что ее замена — лишь вопрос времени. Спасибо, искренне говорю я. Я не знала, что делать, так что спасибо. Он смотрит на меня с нежностью в глазах и осторожной улыбкой. Все что угодно для тебя, Хал. Я склоняю голову в сторону гостиной. Как так вышло, что в субботу вечером ты оказался в роли няни четверых сорванцов? Рио объясняет, кто чьи родители и что их мамы те самые женщины, с которыми я недавно познакомилась. Еще добавляет, что для его компании на сегодня заказан столик в ресторане, а их постоянная няня не смогла прийти. «Они не пригласили тебя присоединиться?» – спрашиваю я. «Пригласили?» – «Меня всегда приглашают. Ко мне хорошо относятся, но бывают моменты, когда, как ни крути, становится ясно, что я там лишний. А они не обижаются на тебя за это?» «Нет», – быстро отвечает он, покачав головой. «Нет, конечно. Дело во мне». «Иногда я просто устаю от роли девятой спицы в колеснице. Во время романтического свидания мне там делать нечего». «Искра интересы разгорается». Рио только что признался, что у него никого нет, хотя это не должно меня волновать. «А вообще, как я стараюсь говорить так, чтобы мой тон был незаинтересованным, отстраненным, непринужденным. Ты с кем-нибудь встречаешься?» И, видимо, я мазохистка, расспрошу его рассказать о женщинах, которые были после меня. Рио включает микроволновку, а сам косится на меня краем глаза, приподнимая бровь и молча подогревая мой интерес. А может, тем самым он задает вопрос, действительно ли я хочу знать ответ? Но отступи я теперь, буду выглядеть жалкой неудачницей. Ведь он, уйдя от меня, двинулся дальше, а я не смогла этого сделать. «Невинный вопрос. Я поднимаю руки. Мы ведь теперь друзья, помнишь? Друзья задают такие вопросы». Он поворачивается ко мне, скрестив руки на груди, и тут я понимаю, как близко мы стоим. Когда Рио переступает с ноги на ногу, его колено задевает мое, а кончики пальцев скользят по своду моей стопы. Я хожу на свидание, но ни с кем конкретно не встречаюсь. «Вообще-то свиданий было много, но ничего серьезного после... меня». Фраза не нуждается в окончании. Нам обоим и без слов понятно, что он собирался сказать. В воздухе повисает тяжелая тишина. «Халли, я не собираюсь тебе врать. Последние шесть лет я в основном пытался доказать себе, что это существует. То, во что я раньше верил». Любовь, родственные души, или как это ни назови. Но после того, что случилось с родителями, а потом... Он глядит на меня. С нами. Его зеленые глаза вопросительно смотрят на меня с надеждой на понимание. Возможно, все эти годы Рио пытался доказать самому себе, что настоящая любовь существует. Но я делала все наоборот. Я ни с кем не встречалась. Я даже не смотрела по сторонам. И да, в основном потому, что заботилась об отце. Но какая-то часть меня знала, что я не смогу повторить то, что было у нас. А раз так, то какой смысл пытаться? Прости. Он качает головой, стараясь стряхнуть оцепенение. Я не хочу драматизировать. Это было по-настоящему, быстро признаю я. По крайней мере для меня. Все между нами было по-настоящему. Вот откуда я знаю, что это существует. Я наблюдаю за тем, как до него доходит смысл моих слов. Да, вздыхает он. Все было по-настоящему и для меня хал. Мы не разрываем зрительного контакта. Произносить слова больше не нужно, остаются только невысказанные. Наконец, Рио откашливается. «А что ты? Какими были твои последние шесть лет?» «Ну, я точно не собираюсь признаваться, что все эти годы ни с кем не встречалась, только не после его признания. Дел было по горло, просто говорю я. Мы оба знаем, что его вопрос о другом, и поэтому он уточняет. Сейчас ты с кем-нибудь встречаешься? Наверное, с тем парнем, который был на игре?» Микроволновка пищит, и это представляется мне идеальным предлогом, чтобы прекратить разговор. Я достаю пакет и высыпаю попкорн в большую миску. Хали, «Ты это слышал?» — спрашиваю я. «По-моему, детям что-то нужно». Я уже на полпути из кухни, когда Рио говорит. «Мне казалось, задавать такие вопросы — это по-дружески. Я не замедляю шаг. Хали Хард! снова окликает он. Я прижимаю палец к губам. Идет фильм. «У меня от тебя давление подскочит, женщина. Сколько еще ты будешь мурыжить меня с ответом?» Я пожимаю плечами. Пусть мучается дальше. Если бы Рио мыслил здраво, он бы понял, что в моем расписании почти нет времени для встреч. Но мне нравится, что предположение о свиданиях, на которые я могла бы ходить, настолько его волнует. Я сажусь на единственное свободное место на диване между Неви и ее спящим братом, а затем передаю миску Тейлор. Она ставит ее на колени, и двое других принимаются машинально запускать ручки в попкорн. При этом вся троица не отрывает глаз от телевизора. Мгновение спустя Неви берет мою руку своей ладошкой и сжимает пальчики. Я усмехаюсь про себя, вспоминая, как Инди сразу же обняла меня при первой встрече. Рио был прав. Нэви действительно мамина дочка. Спустя несколько минут к нам присоединяется Рио, держа в одной руке вторую миску попкорна, а в другой — кружку. «Это первый латте из тех, что я тебе должен. В понедельник я уезжаю и большую часть месяца буду в разъездах, но по возвращении все компенсирую. Я смотрю на пенку, и на моих губах появляется ухмылка. Потрясающий латы, арт Это был профиль арктического волка». Идеальные пропорции. Потом я сделал глоток и испортил его, но до этого он был безупречен, поверь мне. Я тоже делаю глоток, прикладываясь губами к тому месту, где были его губы. Латы тот же, что и вчера, с ванилью и миндальным молоком. Спасибо. Прошлой ночью ты уже заснула на мне. Нельзя допустить, чтобы и сегодня ты впала в спячку. Он ставит миску с попкорном мне на ноги, а затем поднимает спящего рядом Айверсона, Устраивается на диване вплотную ко мне и кладет мальчика себе на колени. С другой стороны от него достаточно места, чтобы немного подвинуться. Но он этого не делает. Остается рядом. Его бедро прижимается к моему. Плечо находится вровень с моим. А затем он поднимает руку и кладет ее на спинку дивана за моей спиной. По сути, обнимая меня. Рио. Шш! говорит он, не отрывая глаз от телевизора. Идет фильм. Я с тобой свихнусь, ты в курсе? Значит, нас двое, милая. хмыкает он. Старое ласковое обращение вгоняет меня в ступор. Но это не производит на него ни малейшего впечатления. Он просто берет горсть попкорна и закидывает себе в рот, не отрывая глаз от экрана. Мне хорошо. Комфортно и легко, как всегда. «Я рад, что ты здесь», — шепчет Рио несколько минут спустя. «И мне жаль, что я испортил твой субботний вечер». «Нет, тебе не жаль». Я смотрю на него краем глаза, и его улыбка становится весьма самодовольной. «Да, ты права, мне совсем не жаль». «Спасибо, Халли», — шепчет Инди, вытаскивая спящего Айверсона из-под руки Рио. «Мы очень признательны тебе за то, что ты помогла Рио. Всегда рада». Я говорю тихо, чтобы не разбудить хоккеиста, который спит, положив голову мне на бедро. Инди выходит из дома последний, после того, как все разобрали своих спящих детей. Но в дверях останавливается и поворачивается ко мне. Завтра вечером, после игры Райана и перед отъездом Рио и Андерса почти на месяц, у нас дома будет семейный ужин. Приходи. Там будут все. Все? Это Зандерс и молодые женщины, с которыми я уже знакома а также ее муж Райан и братья Роудс, с которыми я познакомилась сегодня вечером. Я, опуская взгляд себе на колени, желаю убедиться, что Рио все еще спит и не подслушивает этот разговор. Вряд ли он захочет, чтобы я пошла туда, где будут все его близкие друзья. Но спасибо за приглашение. Мне все равно, чего он хочет. и вызова говорит Инди. Это мой дом. Приглашаю, кого хочу. Я хихикаю. Спасибо. Но завтра у меня смена на второй работе. По вечерам я работаю в баре в центре города. Инди поправляет спящего на плече сына. «О, я слышала! Сфера обслуживания!» Она выдыхает. «Плавали, знаем. Ты святая, Халли. Но чаевые порой бывают отпадные, верно?» Ее ответ застает меня врасплох. «Наверное, я ожидала, что друзья Рио, профессиональные спортсмены или их жены, С осуждением отнесутся к тому, что я работаю барменшей. Это тяжелый труд общаться с людьми, работать допоздна и постоянно быть на ногах. И отнюдь не так гламурно, как работа в роскошной фирме по дизайну интерьеров. Да, именно так. Отличные чаевые. В следующий раз, когда у нас будет родительский вечер, мы обязательно придем к вам. И будем рады видеть тебя на нашем семейном ужине, когда у тебя выдастся свободное воскресенье. Я киваю с улыбкой. Буду иметь в виду, Еще раз спасибо. Она закрывает за собой входную дверь. Сейчас начало десятого. Ирио крепко спит. Я стараюсь не задумываться о причинах. Мы сидели на диване в такой тесноте, что его голова частично оказалась на моем бедре, где находится и сейчас. Но это произошло исключительно из-за нехватки места. Он выглядит таким умиротворенным таким довольным, как будто его мозг наконец угомонился и позволил ему отдохнуть. Темные волосы падают на лоб и закрывают глаза, и я, не задумываясь, кончиками пальцев убираю непокорные пряди. Он мычит. Сейчас Рио точь-в-точь точь похож на мальчика, который спал на полу возле моей кровати. И сегодня вечером все было в точности, как раньше. Ни злости, ни вражды между нами не ощущалось. Все было хорошо. Но детей уже забрали, и мне тоже пора уходить. Я высвобождаюсь из-под него, осторожно приподнимаю его голову и подкладываю под нее подушку вместо своего бедра. Потревоженный Рио ворочается, но, не найдя меня, засовывает руку под подушку и снова засыпает. Я осторожно накрываю его пледом, выхожу из дома и тихонько притворяю дверь». На улице делаю глубокий вдох, наполняя легкие хрустким зимним воздухом и проветривая голову. Я скучала. Просто и ясно. Я скучала по рио луке Сегодняшний вечер это лишь подтвердил. Я скучала по нашим поездкам в пикапе, по тому, как мы вместе слушали музыку. Я скучала по этим, казалось бы, незначительным моментам. И сейчас, оглядываясь назад, понимаю, насколько они были важны для меня. Скучала по тому, как ощущала себя сегодня вечером. По тому, как мы вместе смеялись и снова могли улыбаться. Я уже на полпути через лужайку, когда слышу, как открывается дверь. Хали, откликает Рио. Обернувшись, я вижу, что он бежит за мной и, как обычно, нагоняет в центре между нашими домами. «Эй!» — он потирает глаза. «А что случилось?» «Детей забрали, пока ты спал. Я не хотела тебя будить». Когда я... Он озирается по сторонам, явно не в себе. Когда я отключился... Примерно на середине фильма. Ого. Он глубоко вдыхает, распрямляя спину. Извини. У тебя славные друзья. Да, они хорошие люди. Мне повезло, когда я переехал сюда и познакомился с ними. Я нежно улыбаюсь ему. Что ж, спокойной ночи. Надеюсь, поездка пройдет успешно. Я поворачиваю к дому, но успеваю сделать всего один шаг, потому что Рио хватает меня за плечо, разворачивает лицом к себе и притягивает к своей груди. Рио обнимает меня крепко, уютно и отчаянно. Его руки обвивают мою шею. Он зарывается лицом мне в волосы. Мы впервые обнимаемся с тех пор, как увиделись снова. И я, уткнувшись носом в его грудь, невольно делаю протяжный вдох. Это его запах. Тот самый прежний запах. Потому что этот мужчина все еще тот самый мальчик, которого я когда-то любила. Я прижимаюсь к нему, закрыв глаза и сомкнув руки у него на поясе. Мы просто обнимаем друг друга. На улице, стоя между нашими домами, мы обнимаем друг друга дольше, чем положено друзьям. Мы обнимаем друг друга дольше, чем положено людям, которые якобы все еще не пережили обоюдно причиненную боль. Рио делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Я скучал по тебе, Халли», — шепчет он мне в волосы. Я закрываю глаза еще плотнее, еще сильнее вжимаясь лицом в его грудь. Мне больно и одновременно приятно слышать эти слова, потому что я чувствую то же самое. И так было каждый день на протяжении последних шести лет. В конце концов он расцепляет руки, отнимает мое лицо от своей груди, и его ладони скользят по моим щекам. Нагнув голову, он прижимается лбом к моему лбу, и его прерывистое дыхание смешивается с моим. Так близко. Он так близко. Наши губы так близко. Мы долго смотрим друг на друга, а затем я провожу языком по губам. Я не целовалась с этим мужчиной шесть лет. Но мне кажется, это может измениться в одно мгновение, если Рио решит сделать шаг и взять то, что я знаю, он хочет. Он прижимается носом к моему, и его губы слегка касаются моих. Но он пока не целует меня, дразнит, молча просит разрешения. «Халли», — шепчет Рио мне в губы. Это звучит страдальчески и в то же время настойчиво. Как будто он хочет сказать что-то еще, но не говорит. Как будто одновременно умоляет и извиняется. Тем не менее, Рио не торопится с поцелуем. Он проводит большим пальцем по моим скулам, предоставляя мне решать, сократить ли оставшееся расстояние и прижаться губами к его губам, или же решительно прекратить это. Но в моей голове срабатывают сигналы тревоги. Сигналы, призывающие отступить и соблюдать дистанцию — предупреждающий, что пути назад не будет, напоминающий о том, что хотя мы снова ладим, я не готова простить и забыть тот день, когда он ушел, и мучительные годы после. И вряд ли он тоже к этому готов. Этот поцелуй лишь в десять раз осложнит мою работу и сделает мою жизнь в десять раз сложнее, потому что для меня это будет не просто поцелуй, не с ним. Как бы мне ни хотелось приникнуть к нему, мой мозг этого не допускает. Я рада, что мы можем быть друзьями. Вместо этого шепчу я. Рот Рио мгновенно растягивается в улыбке, а его грудь слегка сотрясается от смеха. Губы, которые должны были вот-вот приникнуть к моим, перемещаются на мой лоб и целуют его. Спокойной ночи, Халя. Он заправляет волосы мне за уши и неохотно отпускает меня. Приятных снов. Я медленно отступаю, говоря себе, что остановить нас было правильным решением. Оглянувшись через плечо, вижу, что он все еще не сдвинулся с места. Я захожу в дом, но мне кажется неправильным расставаться на такой ноте, и я делаю шаг назад. «Эй, Рио!» Он оживляется, по-прежнему держа руки в карманах. «Да?» «Я тоже по тебе скучала».